В то же самое время вечные странники и радиады и Агосфер, разделенные пространством, обменивались таинственными мыслями, несмотря на огромное расстояние. В лучах закатного солнца, в глубине громадного соснового леса, в мрачном уединении высятся развалины старинного монастыря, выстроенного в память усекновения главы Иоанна Предтечи. Над этими развалинами стоит громадная изуродованная статуя, которая изображает мученика Иоанна, обезглавленного по приказу Ирдиады. В сумраке чаще показывается человеческая фигура. Эта женщина, она медленно приближается к развалинам. Она бледна, ее взгляд печален, измученная, Задыхающаяся от усталости, она падает на камень, Лежащий у подножия статуи святого. Боже, сколько дней, лет, веков я хожу. Впервые изранены мои ноги. Впервые я чувствую изнеможение, боль. Но это невозможно. «Я не могу в это поверить!» Увидев источник, она ползет к нему, чтобы утолить жажду этой чистой прозрачной водой, но едва прикасается губами к воде, перестает пить, всматривается в свое отражение на зеркальной поверхности воды. «Я постарела за несколько дней». Часов, минут Быть может в этот миг Я постарела Я больше восемнадцати веков Волочила через миры и поколения Невянущую молодость И я постарела Каждая минута моей жизни Приближает меня к могиле С невыразимой надеждой Она встает и молитвенно складывает руки Ее взгляд останавливается на фигуре обезглавленного Иоанна. Голова, которую мученик держал в руках, казалось, сквозь полусомкнутые ресницы посылала женщине взгляд полной жалости и милосердия.